Имение это во Владимирской губернии было живописным и удобным, дом просторный, всякие постройки, место найдется для всех. Первыми в Путятино приехали Шаляпин, с ним вместе Рахманинов, сестры Страховы, Анна Иванна, пианистка и Варвара Иванна певица, затем приехали Антонова, Иноземцев, Кругликов, явилась Винтер с дочерью Лелей, только что окончившей гимназию. Рахманинов с напускной серьезностью называл Лелю Эленой Рудольфовной. Прежде чем Бориса, прежде чем Моцарта и Сальери начали готовить Анджело Кьюи и решили возобновить из старого репертуара вензорских проказниц. Рахманинов проходил с Шаляпином Орёза Фальстафа, но работа шла ни шатко ни валко. То ли партия эта не увлекала Шаляпина, то ли, уйдя от бдительного ока Савва Ивановича, он разленился и пристрастился спать допоздна. Рахманинов над Шаляпином за общим обедом смеялся. Шаляпин сердился. Но потом, увидев, как упорно работает над собой Рахманинов, два часа в день обязательно упражняется в игре на фортепиано, сочиняет фортепьяный концерт, Занимается с саккомпаниаторшей Страховой, да и его Шаляпина успевает муштровать. А после каждого дождика еще отправляется с молодежью в лес по грибы, Феденька подтянулся, начал вставать пораньше, разучивал с Рахманиновым партии Бориса и Варлаама. Потом Рахманинов убедил Шаляпина, что серьезное музыкальное образование необходимо, чтобы стать настоящим певцом. Не срывать случайные цветы успеха, а иметь под ногами твердую почву. Шаляпин понял и усердно занимался теорией музыки, гармонией. Жили они рядом, в двухкомнатном домике, носившем название Егерского. И Рахманинов все настойчивее втягивал Шаляпина в работу. Наконец, в конце июня Савва Иванович приехал в Москву. Приехала из Италии Торнаги. И вместе с ней, с Коровином, с Арцебушевым и с младшим братом своим, Николаем Ивановичем, ставшим компаньоном в железнодорожном деле, Мамонтов приехал в Путятино. Приехали Шкафер и Секар Рожанский, которым предстояло участвовать в Борисе Годунове. Шаляпин был уже совершенно увлечен Борисом. Прошел не только свои две партии, но и вообще все, мужские и даже женские. Поняв на опыте псковитянки, как хорошо нужно знать эпоху, чтобы создать образ, читал и перечитывал Пушкина. Трагедия Пушкина посвящена Карамзину, Шаляпин прочитал историю государства российского. Но теперь ему уже и этого показалось мало. Савва Иванович снабдил Феденьку рекомендательным письмом и послал в Ярославскую губернию, где жил на своей даче историк Василий Осипович Ключевский. Ключевский был умен и эрудирован необыкновенно. Но обилие знаний не сделало его сухарем-ученым. Он так вжился в русскую историю, что каждый ее персонаж был для него живым человеком, с которым он словно бы сам общался много лет, и вот теперь вспоминает и роль его в истории, и живые человеческие черты. Он любезно принял Шаляпина, сказал, что слышал его в Псковитянке и что ему понравился там Грозный. Ключевский предложил Шаляпину пройтись по лесу, и здесь, среди вековых сосен, бродя по песку, смешанному с хвоей, этот старичок с академической седенькой бородкой и маленькими глазками, блестевшими из-под очков, точно бы превратился в чародея. Шаляпину казалось, что Ключевский вчера лишь побывал в XVI веке, толкался среди народа на Красной площади, подслушивал мысли Бориса, беседовал с Шуйским, видел самозванца, так же, как и он, влюблен был в Марину Мнишек, пил вино в Корчме на литовской границе с Варлаамом и Месаилом. Шаляпин провел у Ключевского весь день, переночевал у него, а утром уехал в Путятино. И только там, когда возобновились репетиции, понял, как далек шкафер, готовивший роль Шуйского от того образа, который был нарисован Ключевским. Далек, несмотря на всю свою культуру, и музыкальную, и просто человеческую. «Ах, если бы эту роль играл Василий Осипович Ключевский!» — вздыхал про себя Шаляпин. Но репетиции все же шли, артисты день ото дня отшлифовывали образы, Савва Иванович старался втолковать им то, что втолковал Шаляпину Ключевский, старался донести до них колорит эпохи, Коровин с жаром делал эскизы декораций и костюмов. Настал день, когда все было готово к свадьбе Шаляпина с Тарнаги. Распределили роли, чтобы свадьба была настоящая, традиционная, как в старь бывала на Руси, даром, что невеста итальянка. Варвар Ивановна Страхова и Лёля Винтер были дружками невесты. Венчальную икону по обряду должен был вести в церковь мальчик. Но мальчика не нашлось, и ее везла дочь Соколовых. Сава Иванович был посаженным отцом невесты, свидетелями Николай Иванович и Арцибушев, шаферами Коровин, Тенер Сабинин, Кругликов и Рахманинов всей компанией отправились в соседнее село Гагина, в двух верстах от Путятина, где и состоялось венчание в маленькой сельской церквушке. Рахманинов, как самый высокий из шаферов, держал венец над головой Шаляпина. Но Шаляпин был еще выше. У Сергея Васильевича онемела рука, и он надел венец на голову Шаляпина. Обряд свершился в полдень. После этого всей гурьбой вернулись в Путятино и устроили пир. И если обряд был подчеркнутый традиционным, то пир был совсем не похож на обычный. Расстелили на полу ковры, уселись на них по-турецки, на них же расставили яства, беспрерывно приносили из погреба бутылки с вином, шутили, хохотали, притащили в комнату охапки полевых цветов и так пировали до поздней ночи. Наконец, проводили в шаляпинах в отведенные им покои. А рано утром под окном новобрачных устроили страшный шум, трескотню, били в печные вьюшки, барабанили в донье ведер, свистели в самодельные свистульки.